Козыри и благоразумие. В то время как Афранио Портела направлялся к Эвандро Нунесу до Сантосу, с которым условился о встрече у президента Академии, как раз с последним Эвандро вел долгую и напряженную беседу, приводя доводы против кандидатуры Сампайо Перейры излагая причины политического и морального порядка, которые делают ее неприемлемой. Это же оскорбление для Академии, возмутительное дело. Вы, полагаете, я изобрел эту кандидатуру или заинтересован в ней, принимая ее с удовольствием? Президент Эрмана Докармо вспоминает вчерашний неприятный случай, когда охранники, толкаясь, влезли в лифт, но не упоминает об этом, чтобы не подливать масло в огонь. Что я могу сделать, чтобы не допустить этого? Вопрос повис в воздухе. Иван Дрануна что надо что-то делать, по чтобы бы то ни стало. Президент продолжает. Регламент требует, чтобы кандидат опубликовал одну книгу. Он опубликовал их несколько, в том числе сборник стихотворений, вам это известно. Я намекнул Лизандре, что некоторые академики подумывали о Фелисиано, считая, что идеальным кандидатом для замены Бруно был бы другой большой поэт. В ответ он напомнил мне название сборника стихов и заверил меня, что если на место поэта должен быть избран поэт, то предложенный им кандидат ничем не уступит фелисиану или Бруно. Кажется, это были романтические стихи, написанные им в молодости». Даже этот козырь у него есть, самый дешевый козырь, но зато другие. Нужно было только видеть, как Лизандра вытаскивала их, один за одним, из кармана жилета. Кандидат, поддерживаемый армией, одна из самых значительных фигур в правительстве, огромный престиж и шуточное дело. Другой веский аргумент. Это место должно принадлежать вооруженным силам, Это кресло всегда принадлежало им, вплоть до предпоследнего академика. Традиция должна быть восстановлена. И так далее. Я не вижу выхода, старина. Если вы найдете какой-нибудь, скажите мне. Я не вижу никакого. Так вот этот. Вы же сами сказали. «Выдвинуть Фелисиана» и вы верите, что он согласится стать кандидатом против Сампайо Перейры? Сомневаюсь. Должен вам сказать, что довод о том, что это место принадлежит армии, достаточно веский аргумент. В принципе, я за кандидатуру представителя вооруженных сил вам известно, что Академия всегда рассчитывала и продолжает рассчитывать иметь в своем составе представителей различных слоев. Вопросе о представительстве... Решение зависит от точки зрения каждого, не так ли? Президент не намерен связывать себя, высказав определенное мнение. Эвандро Нунес до Сантос проглатывает остаток кофе, ставит пустую чашку. Афранио Портела где-то задерживается, и ему Эвандру нелегко распутать узел. Наконец он решается заявить. Если этот негодяй и попадет в академию, то без моего голоса.